Он пропал, словно про себя промолвил Клей. Пришел сюда по балкону и исчез. Я заговорила Долорес, едва ей удалось высвободить рот, она не успела произнести и половины фразы, я прервал ее новым поцелуем. «Шеф!» Кэт поняла, что сейчас наступил именно тот момент, когда ей пора вмешаться. «Шеф, мы преследуем нашего клиента!» «Вероятно, он проник на террасу», высказался Пит и тем самым спас меня. Здесь, на кровати, держать оборону стало невозможно. Долорес, что есть мочи, калашматила меня, а тот внизу изо всех сил старался выбраться наружу. Какое-то время я удерживал их, однако, как только преследователи покинули помещение, я расслабился. Красотки было уже не до классических поцелуев, а мне не до мазохистского эксгибиционизма... И когда она укусила меня за руку, я выпустил ее, и она свалилась на толстый ковер. Тут же из-под покрывала появилась дуло револьвера, затем рука, плечи и, наконец, лысеющая голова, редкие пряди волос на которой отделились от черепа и топорщились от страха. Он отыскивал кого-то взглядом, вид был неказистый, глаза лихорадочно вращались, в уголках рта собралась пена, он был полуживой, потому что под покрывалом воздуха не хватало, и сейчас он бурно дышал. «Где? Где?» — шипел он, словно разъяренный гусь. — Дорис или сержант Клей? — поинтересовался я. — Надоел ты мне! Он поднял руку с револьвером, но я находился в более выгодном положении, наверху, и мне ничего не стоило ребром ладони выбить у него оружие. С приглушенным стуком револьвер упал на пол. — Ой! — скрикнул Дизи. — Что еще? — отозвалась с другой стороны кровати Дорис. «Где — Где? — повторил Пиппинс и повернулся туда, откуда доносился голос супруги. Я ударил его кулаком по голове, и он затих. Голова у него оказалась твердой, и я дул на руку, тер ушибленное место. Дорис или Долорис уже поднялась и склонилась над кроватью. «Он мертв», — прошептала она. Дизи приоткрыл глаз и взглянул на красотку, длинные волосы которой водопадом спускались ему на лицо. Он чихнул если это можно назвать так, потому что звук был похож на визг кошки, когда ее пнут ногой. — Нет, не мертвый, — установила Дорис. — Тихо, — разозлился я. — Сейчас они вернутся, и тогда... тогда получится черти что. — Я погиб, — заскулил Пиппинс. — Другого ты и не заслуживаешь, — добавила его супруга. — Тише, — не отставал я, тем более что опять послышался шум. Я схватил Пиппинса за руку и заговорил быстро, как только мог. «Итак, агентство «Фиат Люкс» выполнило свою миссию. Ты отыскал свою жену, и мы ее нашли. Это твоя жена?» Он посмотрел на Дорис, и нельзя сказать, чтобы в его глазах появилось дружелюбное выражение. «Да или нет?» Он утвердительно кивнул, хотя и без особой охоты. «Это твой муж?» — спросил я ее. Она подтвердила вздохом. «Право!» — воскликнул я. «Вы оба засвидетельствовали это. Значит, никто не смеет утверждать, что мы не сделали своего дела». Передали ее, что и требовалось от агентства, правда, живую, но и такая возможность была предусмотрена, и так обязательства агентства в отношении Дионисия Пиппинса выполнены. У нас больше нет ничего, чтобы нас связывало. Я вытащил из кармана договор и театральным жестом порвал его на мелкие клочки. Но, без всяких но. Гонорар не нужен, я знаю, ты и так без средств. «Что — Что? — воскликнула Дорис. — Неужели ты опять пожадничал? — Обманщик, сидишь на миллионах, а постоянно кого-то Дионисий нахмурился. — А перстень? — спросил он меня. — Ты же говорил, чтобы тебе вернули что-нибудь одно, перстень или Дорис. Вот тебе жена, а перстень ты получишь в качестве приложения. Мы оба посмотрели на руки красотки миссис Пиппинс. Кроме браслета с бриллиантами на них не было никаких украшений. «Где перстень?» — спросил ее партнер по браку. «Аугуст, ты распилил его, снял, спрятал в сейф. Испугался, когда узнал, что ты преследуешь меня из-за перстня и можешь выкинуть какой-нибудь трюк». Шум снова приближался, теперь с другой стороны были слышны шаги и крики, дверная ручка повернулась. «Я не Сипипинс, вы больше не клиент агентства Феплюкс, воскликнул я, произнеся слова с быстротой автомата. Дверь отворилась и в комнату вошли сержант Клей с револьвером в руке, за ним Пит, Кэт, Кармела Росси и молодой человек, которого я в свое время видел у дорогуши Коломба. Коломбы теперь не было среди них. Я ощутил какое-то движение непосредственно возле меня. Это Дизи на этот раз добровольно спрятался под покрывалом. — Ты червы здесь? — спросил Клей. — Любовное свидание закончилось? — спросила Кэт. «Где преступник?» — спросил Пит. Кармела Росси ничего не спросила, только довольствовалась презрительным взглядом, брошенным на Дорис, которая возле кровати приводила в порядок свое драгоценное платье. Молчал и молодой человек. Он обвел взглядом комнату, обнаружил в углу револьвер, подошел, взял его. «Преступник?» — засмеялся я неестественно. «Вот он». Я поднял покрывало и показал им Дизи невинным агнцем, свернувшегося калачиком посредине кровати. — Ну, шеф, это же ваш клиент, — обеспокоенно прошептала Кэт. — Бывший клиент, бывший, — поправил я ее, — с этим господином агентства «Фиат Люкс» уже давно рассчитал сполна. Взаимные обязательства выполнены, и все, мистер Пиппинс больше не наш клиент, напротив. Тетчер. Наконец подал голос Кляй. «Сержант Кляй, опередил я его, имею честь представить вам Дионисия Пиппинса». «Мы уже познакомились». Мрачно усмехнулся полицейский. «В вашей конторе?» «Ну, тогда я не сказал вам, что этот человек убил беднягу Уолтера, стрелял в меня в саду, напал на Альберто Росси в его квартире». «Он!» — скричала сеньора Росси и молодой человек едва успел удержать ее, схватив обеими руками за талию. Клей с револьвером в руке приблизился к перепуганному Дизе, который, зажмурив глаза, трясся от страха, губы его непроизвольно дергались. «Я, я вам все объясню». Фетт через плечо бросила. «А кто в действительности это?» «То и дело влезает, а это его жена Дорис». Объяснил я и засмеялся, увидев, как реагирует моя секретарша. Поэтому я с ней... «Ну, — Почему? — заговорила Дорис. — Из-за этих проклятых побрякушек. Как будто ему не хватает. Он готов убить каждого, кто владеет чем-то, что ему приглянулось. — Кто вы? — резко обратился к ней Клей. — Это его супруга, — поспешила с объяснением Кэт, Та, что была убита и закопана в песке на пляже. — И вы, зная об этом, ничего мне не сообщили? укорил мою секретаршу клей и вновь обратился к красотке Дорис. «Я не вижу следов песка на вас», проницательно заметил он, «и вы производите впечатление вполне живой». Пиппинс, до сих пор молчавший, сидел, скрючившись на кровати, наконец и он подал свой гнусавый голосок. «Дорис, ну как ты пропала!» Я был уверен, меня унес хромой Марио с пляжа к себе домой, Я оттуда Альберто доставил сюда. «Так хотел Аугусто». — А я был уверен, что Альберто убил тебя, — прошептал Дионисий. Клей прервал семейное интерметце. — А где Коломба? До недавнего времени он находился в своем кабинете под полотенцем. Вы заняли его место. Как вам это удалось? — Признайтесь, что вы с ним сделали. — Признавайтесь, теперь уже вам все равно, — порекомендовал сержант из отдела по убийствам. Дионисий Пиппинс обескураженно пожал плечами. Подал голос. Аугусто Коломбо собственной персоной. Такое смачное чиханье мог произвести только абсолютно простуженный человек, каким и был несчастный Дорогуша. Его чих был подобен грому, и это произвело на всех соответствующее воздействие. Мы высыпали на балкон и увидели знаменитого бизнесмена в кустах Рододендрона, босые ноги болтались в воздухе, а сам он терялся где-то в недрах земли». — На помощь! — крикнул он, как только перестал чихать. — Вытащите вы меня отсюда, наконец! И вновь так чихнул, что мы, стоявшие наверху, на балконе вздрогнули.